Глава 37. Попытки осмыслить свою жизнь не дают вам двигаться вперёд. Обязательно старайтесь разобраться в своих чувствах. Вы должны проследить путь каждой мысли, найти источник ваших самых глубинных убеждений и убедиться, что они ваши. Вы должны составить список всего, что вы цените и чего не цените. Должны задавать себе вопросы о том, чего вам больше всего не хватает. А потом осознать, что до сих пор вы не придавали этому достаточно значения. Однако важно прекратить попытки найти смысл в происходящем. Это всё равно что искать смысл в направлении движения, как будто не вы его определяете, а оно вас контролирует. Получается, что вы пытаетесь жить нынешней жизнью, оставаясь в прежнем образе, который давно вам не соответствует. Логика и осознанность Это не то же самое, что поиск смысла. Они представляют собой методы, и в их основе лежит намерение реализовать истинные желания. Занимаясь же поиском смысла, мы как будто разглядываем результаты собственных действий и удивляемся, как это могло получиться. Есть вопросы, не имеющие ответов. Есть ответы, которые порождают новые вопросы и... и решения, которые мы находим лишь пережив некий опыт, предприняв попытки, дойдя до конца. Лучшее из того, что с нами происходит, может и не иметь особого смысла, по крайней мере, поначалу. Любовь не имеет отношения к логике. Милосердие, радость, красота вряд ли логичны. Но это не значит, что вы не можете использовать логику, чтобы работать с ними. Просто чтобы полностью разглядеть каждое из этих явлений, нужно использовать другой подход. Все явления в их чистейшем проявлении уникальны и ни на что не похожи. Они кажутся волшебными, потому что несут в себе загадку. Непонятно, откуда они берутся и куда уходят. И мы ничего не можем сделать, кроме как проживать их и наблюдать. Те, кто тратит жизнь попусту, ищут причины любви, а не способы любить. они пытаются сформулировать причины собственного счастья, вместо того, чтобы просто погрузиться в него. Из заложенной логики они бегут от счастья, а не приближаются к нему. Есть вещи, которые становятся понятны сразу же, и явления, причины которых находятся полностью в вашей власти. В вашей жизни будут события, которые произойдут по вашей воле, и другие, которые покажутся полной противоположностью вашим желаниям. И все они важны. Есть вещи, причины которых ясны с первого взгляда. Есть вещи, которых вы не сможете понять долгие годы. Есть вещи, оглянувшись на которые вы скажете: "Я так и не знаю, в чём была причина". Но это ничего не меняет. Иногда смысл в том, чтобы ощутить непонимание и недоумение. Иногда при этом рождается нечто, что оказывается важнее, чем временное ощущение неопределённости. Вы можете так никогда и не узнать, суждено ли вам жить в том городе, где вы оказались, но вы всё-таки там остаётесь, потому что сами так решили. Вы не узнаете, суждено ли вам выстроить с кем-то отношения, пока не попробуете. Вы будете по-прежнему искать комфорта в том, что вас ранит, так как вам ещё только предстоит узнать дискомфорт неизвестного, лучшего, нового, странного и совсем не похожего на то, чего, как вам казалось, вы хотели. Здесь нет ничего плохого или неправильного. Дело лишь в том, что вы этого не ждали. Вы не до конца понимали собственные возможности и пока не сделали выбор в пользу нового. Стремясь разобраться в собственной жизни, мы по сути пытаемся увидеть, актуальна ли ещё прежняя картина мира. Была бы прежняя версия вас счастлива в вашей нынешней жизни? Вы ищете ответы у тех, кого больше нет. Ясность появляется в результате действий, а не размышлений о них. Хорошая жизнь начинается с решения работать с тем, что у вас есть. С принятия факта, что не всегда мы можем выбирать, какими картами играть. С понимания, что у вас всегда есть всё необходимое, особенно когда вы даже не подозреваете, что именно это вам и нужно.